Глава девятая. Последние точки. Тактику нападения на колонну изучают все военнослужащие, как обязательное чистописание в школе. Только называться эта тема может по-разному. Для общевойсковиков – атака на головную походную заставу, для десантников – встречный бой, для специальной разведки – ликвидация объекта, находящегося под усиленной охраной. «Есть, конечно, отличия в деталях, используемом оружии и так далее, но, в принципе, все дикие гуси хорошо знали, что делать». «Волк» выбрал место засады в двух километрах от дворца. извилистый поворот, где заросли близко подходят к узкой грунтовой дороги. Груп он разместил только с одной стороны, чтобы бойцы не перестреляли друг друга». Две боевые пары, «Лист» и «Царь», «Хвост» и «Гид» с гранатометами, рассредоточившись на 50 метров, должны были поразить первую и последнюю машины. Французы «Плуг» с пулеметами, подавить огневое сопротивление охраны. Все остальные с ручными гранатами и автоматами окончательно зачистить колонну. Сам «Волк» с «Птахом» после зачистки должны поставить в операции заключительную точку. Собственно, ничего гениального и необычного в разработанном «Волком» плане не было. Можно сказать, это обычный, типовой вариант. Чтобы он закрутился, требовалась, правда, одна мелочь, чтобы объект выехал из дворца. «Волк» не был уверен, что это произойдет. Тем более, что смирный француз Жан ночью освободился от веревок и бежал. По всем правилам, теперь использовать его информацию было нельзя. Но выбора у них не было. К тому же, хотя Жанны был темной лошадкой, но не подставой точно. Ведь это они нашли его, а не он их. Волк мучился сомнениями, и время для него остановилось. Но около одиннадцати на узкой грунтовке показался открытый джип, набитый вооруженными до зубов чернокожими бойцами. Они внимательно смотрели по сторонам. Один, бритый на здоровяк всматривался в поверхность дороги. Было ясно, что обученная в Европе служба безопасности проверяет маршрут своего президента. «Проверяй, не проверяй, дорога тут одна, другую не выберешь», — с усмешкой подумал Волк. «Африка есть Африка». Томительно тянулись минуты. Шустрые мартышки прыгали с ветку на ветке и пронзительно кричали. Наконец, форча двигателем, из-за деревьев показался окутанный сизым дымом бронетранспортер. Это был старый советский плавающий БП-60. Сквозь высветшую желто-белую камуфляжную окраску отчетливо пробивались большие пятна ржавчины. Крупнокалиберный пулемет в башенке боевой машины медленно, но грозно поворачивался из стороны в сторону, словно нащупывая возможные цели. Амбразуры десантного отсека были закрыты. «Интересно, есть внутри живая сила?» — отстраненно подумал Волк. Тогда добавятся еще два отделения. Но изменить ничего же было нельзя. Как отвечали в специальной разведке на вопрос о количестве противника, потом по трупам посчитаем. За БТРом, не особенно выдерживая дистанцию, двигался грузовик с автоматчиками в кузове. Они громко смеялись. «Человек пятнадцать», — прикинул Волк. Он лежал перед поворотом с готовым к бою гранатометом и хорошо видел, как за грузовиком, раскачиваясь на усиленной подвеске, выкатился черный бронированный «Хаммер». Замыкал кортеж еще один ржавый ПБ-60. Колонна надвигалась. Естественную тишину тропического леса смяло искорежил рев моторов, а девственно чистый воздух отравила вонь бензиновых выхлопов — Даже не непривыкшая к тяжелой технике спекшаяся под солнечными лучами земля ощутимо подрагивала. Нервно тряслась листва обступивших дорогу деревьев, испуганные обезьяны убегали в глубину джунглей. Суставчатая металлическая скалопендра медленно втягивалась в крутой поворот. Передовой БТР скрылся за зеленой стеной, потом исчез из поля зрения грузовик с солдатами. И тут же впереди свистнули гранатометы, сразу же грохнули два взрыва, ударили пулеметы и автоматы. Справа от волка выдвинулся из кустарника лис с мухой на плече. Раздался свист вылетевшей гранаты, реактивная струя выжгла черное пятно в зеленой стене сзади и, разогнав гранату, воткнула ее в желто-белый со следами ржавчины борт замыкающего ПБ-60». Взрыв, вспышка, из открытого люка повалил черный дым, а из амбразур вдоль бортов замелькали огоньки автоматных очередей. Неподалеку вскочил хвост с мухой, но наблюдать за развитием боя не было времени. Хаммер резко затормозил, слегка клюнув носом, и выпущенная птахом граната пролетела перед ним и рванула в кустах. Президентское авто принялось неловко разворачиваться на узкой дороге волк вскочил чтобы граната не зацепилась за кусты и выстрелил в заднюю дверцу хаммера на черной стали расцвелл красный цветок кумулятивной струи огонь прожег броню и ворвался внутрь за толстыми темными бронестеклами метнулись блики пламени но тут же погасли ударил крупнокалиберный пулемет бронетранспортера из десантного отсека выскочили несколько черных леопардов и от живота поля из калашниковых бросились к президентской машине Рысь швырнул несколько гранат. Пули и осколки свистели и жужжали над головой так густо, что начисто срезали ветви деревьев. Волк что-то чиркнуло по груди и животу. Он машинально провел рукой, но крови не было. «Берегись! Сзади!» — истошно заорал кот. Глазами вытатуированного на спине рыцаря волк увидел фигуру, целящуюся из кустов ему в затылок. Он резко присел, упал на бок, перекатился в сторону и дал короткую очередь. Посланные в него пули веером прошли вверху, а пули, предназначенные неизвестному, нашли свою цель. Раздирая простреленную грудь, он опрокинулся на спину. Это оказался зуб. Выругавшись, волк вскочил на ноги. Вокруг полыхал бой. Царь, плуг и колун расстреливали президентский автомобиль. Черные леопарды окружили «Хаммер» заняли круговую оборону. Несколько красных билетов мелькали за бронированным корпусом. Очевидно, гвардейцы пытались спасти своего президента. Сильно дымил замыкающий БТР. Из люка наполовину свешивался убитый боец. Вокруг в разных позах чернели еще несколько трупов. Волк открыл огонь по черным леопардам, швырнул гранату за бронированный корпус. Красные береты разлетелись в разные стороны и повисли на ветках. Рядом раздался взрыв, что-то ударило в правую руку, он едва не выпустил автомат. Из-за поворота, надсадно ревя на предельных оборотах двигателем, внезапно выкатился перекошенный головной БТР. Два ската по правому борту превратились в лохмоте, в башне зияла дыра. машину окутывали клубы сизого дыма, то ли из выхлопной трубы, то ли из горящего корпуса. За ним бежали несколько диких гусей с черными от пороховой горе лицами. В одной фигуре волк узнал гида. БТР стрелял в преследователей из пулемета. Но вдруг башенка повернулась, перенеся огонь на тех, кто атаковал Хаммер. Струи свинца хлестнули по зарослям, будто огромные садовые ножницы срезали густой кустарник. Кто-то вскрикнул, царь и плуг отлетели в стороны и, раскинув руки, остались лежать на усыпанной гильзами земле. Но волк не мог отвлекаться. «Все за мной!» — рявкнул он и бросился к просевшему на разбитых колесах хамеру, корпус которого был исклеван пулями, как хлеб в птичьей кормушке. Три черных леопарда уже лежали на земле без признаков жизни. Что-то сильно ударило в правую лопатку, он споткнулся, чуть не упал, но удержался на ногах. Обогнув исклеванный хамер, он увидел двух президентских гвардейцев, раскинувшихся в неестественных позах. Судя по тому, что один был без головного убора, а второй вдобавок и без головы, это их берет и забросило на дерево взрывом его гранаты. А в нескольких метрах лежал и сам президент, в богато расшитом золотом маршальском мундире, изрешеченном осколками гранаты. Еще пара секунд, он бы скрылся в зарослях. По инерции волк дал короткую очередь. Крупное тело дернулось от удара в пуль. Завершающие точки были поставлены. Он быстро осмотрел усеянное трупами поле боя. Стрельба прекратилась. Перекошенный БТР смрадно дымя горел желто-красным пламенем. Волк бросился вперед, считая потери. Царь, плуг и лис не подавали признаков жизни. Гид был еще жив. Он лежал, скрючившись, и прижимал руки к распоротому осколками животу. Внутренности вываливались на траву. — Как ты? — крикнул волк в ухо раненому. — Где остальные? — Не знаю прошептал гид, побелевшими от боли губами. «Возьми мою долю, только спаси! Деньги, мусор!» Тело бойца выгнулось в конвульсии. Он перевернулся на спину и замер, уставившись невидящим взглядом в высокое синее небо. Волк машинально провел рукой по лицу убитого, закрывая ему глаза, потом продолжил поиски. Лис лежал неподалеку. Пуля попала ему прямо в голову. Хвоста разорвало пополам. Волк прошел вперед к горящему грузовику. Вокруг валялись трупы охраны. На обочине он нашел убитых качка и цыгана. Больше никого в поле зрения не было. Он глянул на часы. Бой длился семь минут. Надо уносить ноги. Вот-вот подоспеет помощь из дворца. Оглядевшись в последний раз, он бросился в чащу. Сзади, со стороны побережья, послышался шум мотора. Похоже, это возвращался джип с головным дозором. Пригнувшись, волк побежал мягким спецназовским шагом. Он мог так бежать долго, очень долго, но не бесконечно.